Мы с Берном хотим завести ребенка, сказала я. Это вырвалось у меня совершенно непреднамеренно, и я почувствовала стыд. Я сейчас прохожу курс лечения, принимаю гормоны. Мне очень жаль, вполголоса произнес Никола. И вдруг меня понесло. На глазах выступили слезы. Я сказала: Анализы хорошие, но ничего не происходит. Он смутился и помрачнел. «Наверное, я его раздражаю», — подумала я. «У одного моего коллеги в полиции, варикацели и от этого... А вот и Берн!» — перебила его я. Никола повернулся на стуле и помахал рукой Берну, который не ответил на его приветствие. Мы смотрели, как он шагает по подъездной аллее. Слезы все еще брызгали у меня из глаз, а я не могла и почему-то не хотела этому помешать. Просто вытирала их тыльной стороной ладони. «Почему ты здесь? Тереза, это ты его пригласила? Зачем ты приехал?» Я встала, взяла Берна за руку. Он проезжал мимо и решил заглянуть к нам. Мы так долго с ним не виделись. Я дала ему лимонад. Никола наблюдал за нами с непроницаемым видом. «Почему ты плачешь? О чем вы тут говорили?» — заволновался Берн. Я быстро взглянула на Николу. «А действительно, о чем?» «Так ни о чем, ответил он, стойко выдерживая мой взгляд. «Если бы я призналась, что рассказала Николе о лечении, Берн никогда бы мне этого не простил». «Уезжай отсюда», — угрожающе произнес Берн. «Это больше не твой дом. Мы заплатили за него, понял? Убирайся». Никола медленно встал, аккуратно задвинул стул под столешницу, Огляделся вокруг, словно желая в последний раз полюбоваться на ферму. «Приятно было повидаться», — сказал он мне наконец. Он взял Берна за плечи, как бы обнимая его, придвинулся лицом к его лицу, дотронулся до его бороды. Наверное, он еще не видел Берна бородатым, разве что со щетиной. Берна стоял неподвижно, не мешал ему. Никола сел в машину и уехал. Разворачиваясь, он два раза просигналил на прощание. «Я не могла усидеть на месте», — схватила кувшин с лимонадом, но, не зная, что с ним делать, поставила обратно на стол. «Зачем ты с ним так?» «Он не имеет права сюда приезжать», — ответил Берн. Он сел и уставился неподвижным взглядом на пустую середину стола. «Вы были как братья, а теперь ты и тамаза делаете вид, будто никогда не были с ним знакомы». Берн царапал ногтем большого пальца пластиковую скатерть. «Просто мне не нравится, кем он стал, вот и все. «Что на самом деле произошло между вами?» «Ничего не произошло. Он первым решил расстаться с нами». «Так причина в этом? В том, что он уехал учиться в барь. «Легавые должны держаться подальше от этого места. Ты выгнал его отсюда, словно преступника. Это ты повел себя как легавый». Берн покачал головой. «Не гневайся на меня, умоляю». У него был такой беззащитный, такой мягкий голос, а эти слова «не гневайся». Но ну, кто бы еще так сказал. То, что оставалось от моей злости, исчезло в одну минуту, смытое океаном безмерной преданности. Мое поведение нельзя было оправдать ничем. Я уклонялась от истины, даже когда она была совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Я села рядом с ним. Положила руку на стол, а голову на руку. Берн тут же запустил пальцы мне в волосы. Я приняла эту ласку, хотя не знаю, заслужила ли я ее. «Мы оба очень устали», — сказал Берн. «Но скоро все наладится». Пальцы Берна ритмично нажимали на кожу головы, на корни волос. Я закрыла глаза. Солнце последних дней мая пробиралось сквозь веки. В полях вокруг царила тишина — Все это обволакивало меня, словно обещание. Когда я училась в средней школе, наш семейный врач выжег мне бородавку под большим пальцем ноги. Папа сжимал мне руку и повторял «Не смотри вниз, не смотри вниз», продолжая разговаривать со мной. А потом доктор сказал «Теперь надо провести электросварку». Это было единственное медицинское вмешательство, которое мне довелось перенести, если не считать лечение кариеса. Поэтому в день забора яйцеклеток, когда я за ширмой медленно снимала одежду, чтобы надеть жесткую и шершавую больничную рубашку, под разговор Берна и Санфеличи, они рассуждали о вине, я дрожала всем телом, словно в кабинете вдруг наступила зима. Концы пояска на рубашке дважды выскальзывали у меня из рук, прежде чем удалось завязать его. но процедура длилась недолго. Доктор комментировал каждый этап чудесной рыбалки, которую проводил под анестезией в полостях моего тела. Он говорил, чтобы успокоить меня, но лучше бы он молчал. Я смотрела на его ассистентку, ласково улыбавшуюся мне из-под маски. Она была немногим старше меня, и ей, скорее всего, не предстояло когда-либо подвергнуться этой процедуре. С недавних пор я стала делить женщин на две категории. тех, кто мог зачать ребенка, и таких, как я. «Девять!» — воскликнул Санфеличо, протягивая ей зонт. «Девять чего?» — несколькими часами позже спросил Берн, зачарованно глядя, как доктор ловкими быстрыми движениями щупает мне пульс, стягивает перчатки, разминает в воздухе пальцы и заполняет мою медицинскую карту. «Девять фолликул!» — этого хватит, чтобы наплодить целый выводок. «Отличная работа, Тереза!» И он сквозь пеленку шлепнул меня по ягодице, как в первый визит. Незадолго до процедуры он начал называть меня по имени, потому что мы с ним были союзники, мы были на передовой в этой войне. Берн следовал за нами на расстоянии нескольких метров, и пользы от него было не то чтобы очень много. Следующая фаза должна была иметь место в лаборатории, под линзой микроскопа. Там... Вдали от наших глаз, в стерильной среде, жидкость, полученная от Берна, должна была смешаться с моей. Об остальном должна была позаботиться природа. Правда, я перестала произносить это слово, по крайней мере, в присутствии доктора сан с тех пор, как он во время очередной процедуры прочел мне нотацию. «По законам природы? Да где вы видите природу, Тереза? В составе одежды, которую носите?» В продуктах, которые употребляете в пищу? О, я знаю, вы сами выращиваете овощи. Те, что вы принесли в прошлый раз, были превосходны. Вдобавок, вы, вероятно, не используете пестициды и все прочее. Но если вы думаете, что ваши помидоры — натуральный продукт, то вы, извините за прямоту, наивный человек. Уже сто лет, как на Земле, не осталось ничего натурального. Все вокруг нас искусственное, все. И знаете, что я вам скажу, Тереза? За это надо благодарить Бога, даже если его нет, потому что иначе мы продолжали бы умирать от оспы, от малярии, от бубонной чумы и от родов. Потом, когда мы вышли на улицу, у меня на мгновение потемнело в глазах. Со вчерашнего вечера я ничего не ела, отказалась даже от чая с сахаром, который разрешил Сан-Феличи, только выпила полтора литра воды и после этого почти два часа не ходила в туалет. Берн подхватил меня, не дав упасть. «Это все от лекарств», — жалобно сказала я. Он поцеловал меня там, на улице, среди людей, которые проходили мимо и ничего не знали о нас. «С лекарствами покончено», — пообещал он. «Мы сделали это».